Практическое значение теории. Нарисованная здесь картина выглядит мрачновато, но задача науки не в том, чтобы утешать людей и тем вводить их в заблуждение. Так, правда, случалось неоднократно, но то были своего рода академические приписки. Ученый обязан отобразить картину реального мира, сколь бы сложной и даже горестной она ни была. Преодолеть трудности можно только тогда, когда о них знаешь. Но можно возразить автору, зачем знать то, чего нельзя ни изменить, ни исправить? Что же автор не верит во всемогущество человечества? Да, изменение законов природы вне людских возможностей, хотя бы потому, что сами люди — часть природы. Но знание законов природы очень полезно, ибо позволяет избежать многих бед. Люди не любят землетрясений, предотвратить их не могут, особенно когда вулкан образуется под водами Тихого океана. Зато сейсмография предупреждает о начале бедствия, и это позволяет своевременно эвакуировать обитателей морских берегов в горы и предохранить от губительного цунами. Метеорология также предупреждает о засухах и наводнениях, а ведь они, как и этногенез, возбуждаемый мутациями за пределами активности людей. То же самое относится к этногенезу. Даже если люди не могут ничего поделать с этим статическим потоком вероятностей. то они могут не делать чего-то очень важного, не поворачивать северные реки, не поощрять курение подростков, не выставлять студентам в институтах пятерки за двоечный ответ. А для того, чтобы избежать ошибок, знание истории и этнологии необходимо. Теперь закономерно спросить автора, почему он, владея такими нужными людям понятиями, как этногенез и пассионарность, 30 лет не публиковал своих открытий. Использовал ли он свои знания или молчал, чтобы избежать столкновений с коллегами? Автор свои мысли использовал эгоистично. Он написал кандидатскую и докторскую диссертации по историческим наукам, истории древних тюрок, решив алгебраически очень трудные задачи, а потом перевел их на тривиальный арифметический язык, чтобы не шокировать членов ученого совета ИСТФАКа. Если бы они знали, что есть способ писать научные работы легко и убедительно, то не голосовали бы за автора единодушно. Публиковать новую методику следует только тогда, когда каждый тезис может быть убедительно аргументирован. Интуиция автора никого не убеждает. Если же ему удастся решить частную задачу, то это будет отнесено на долю случая. А ведь мы работаем для людей и должны считаться с возможностями и привычками своих коллег. Пассионарная теория этногенеза была весьма благожелательно встречена географами, геологами, зоологами, ботаниками и философами, но не вызвала интереса у историков-источниковедов, филологов и востоковедов. А жаль. Она и у них нашла бы применение. И, наконец, замечание, относящееся не к теории, а к некрологу. Если ученый изучает предмет бескорыстно, не ставя предвзятой цели, то его открытия могут быть использованы в практической деятельности. Если же он хочет добиться какой-нибудь выгоды для себя, шансы на успех ничтожны. Такова диалектика творчества. Один из разделов — диалектики природы.